День за днём, привал за привалом, войско генерала Фрая преодолевало все трудности скрытного марша. На нехоженых тропах лошади теряли подковы, у телег ломались оси, всадникам угрожали затянутые дёрном бездонные ямы. Однако все неурядицы, что преследовали войско на марше, не были напрасными. Армия продвигалась скрытно, обтекая колоннами деревни, минуя хутора, и заслоняясь разведчиками от посторонних глаз. Трижды стеснённая холмами и врагами войска была вынуждена проходить через населённые чукмесов, и два раза в сторону Текерии из них бежали лазутчики, однако были вовремя перехвачены разведкой. Оставаясь нижеданным для противника, войска разместилось на ночлег среди дюн и низкого кустарника, чтобы уже на другой день выйти к намеченной цели. Жжечка стребыла нельзя, и ночью стало холодно, сказывался ветер с океана. Пришлось ставить лошадей плотнее под самые дюны, а солдаты кутались в войлочные накидки и дождевики. "Ничего, ребята, завтра возле Тикерия отогреемся", подбадривали гвардейцев офицеры. Стали собираться солдаты Вердийской роты. По рекомендации майор-барона Деррика, командиром группы лазутчиков был назначен сержант Ланс Чепис. При свете походной лампы в небольшом штабном шатре Каспар давал главному лазутчику последние указания. "Вы определились, как пойдёте?" "Так точно, ваше превосходительство. Под мужиков смотреться у нас не получится. Мы же бритьы, стрижены и к мытью приучены". таких сразу распознают. Значит, как дезертиры побежите? Именно так, ваше превосходительство. Поэтому бельё своё оставим, сапоги тоже. Опять же, удобно, что обувь привычная. Что скажете? Скажем, что осмелели, когда король уехал, и решили домой податься, поскольку призваны были насильно. Насильно в королевскую гвардию, поверят ли? Поверят, ваше превосходительство, усмехнулся Чепес. Я своих земляков хорошо знаю. Скажем, что давно мечтали о вердийской земле, от моря и до моря. Они поверят. Что думаете делать, как в город пустят? Смотреть будем, ваше превосходительство. Если коса будут поглядывать, мы лучше лишний день пересидим. Всё правильно, кивнул Каспар. хотя понимал, что лишний день это возможность для противника подвести подкрепление. В этом случае вердицы могли добиться численного превосходства и попытаться ударить с двух сторон и с крепости, и подведёнными резервами. "Ну что же, сержант Чепес, от вас и вашей команды теперь зависит, если не всё, то очень многое". "Понимаю, ваше превосходительство. А отправляйтесь к своей команде через 2 часа вам нужно выходить чепес ушёл а каспар стал обходить обоз прикрываясь пологами и подсвечиваясь себе лампами плотники ремонтировали не выдержавшие дороги телеги солдаты спали пользуясь первой же возможностью иногда на голой земле кутаясь в тёплые накидки и подкладывая под головы седла часовые в тех же накидках Занимали места на дюнах, где ветер чувствовался значительно сильнее. Командир разведотряда, капитан Карбюзье, отсыпался на телеге. Последние две ночи он почти не спал, координируя движение разделённых колонн войска. Теперь все оказались вместе, кроме отправленной вперёд авангардной группы из 200 всадников, смотревшей за поведением вердцев. В обозе Каспар встретил Дешермона. Облокатившись на бозок, тот ждал, пока в его кибитке приготовят постель. В суровых походных условиях его светлость отказывался отличного шатра и довольствовался большой кибиткой, однако возил с собой пятерых слуг, повара и двух оруженосцев, составлявших его свиту. "Вы не видели Губерта, граф? Он уже спит, вон там." под пологами. С ним всё в порядке. Спасибо, что вы приглядываете за ним, граф. Молодой человек нуждается в наставнике. Пусть им лучше буду я, нежели гвардейские сержанты. Они не годятся для превращения провинциального юноши в сиятельного графа. О, сейчас я думаю об этом меньше всего. Понимаю вас, генерал, и тем не менее, Ваша Светлость, извольте ложиться. Всё готово. Донеслось из темноты: Спокойной ночи, граф. И вам того же, генерал. Но более всего хорошего завтрашнего дня.